А с другой стороны, не слишком я засиделся по кабинетам. Но будь хоть чемпион, проворнее их тема мало не станешь. Что ж он на смерть меня посылает? Никогда я в воде ни на кого не охотился, хотя какая к черту охота. Массаракш, что он с ума сошёл. С зданием я подобрался по возможности незаметно. Трава была высокой. Люк, правда, тоже находился под кодом, но код был стандартный. Я какое-то время повисел над черной водой, дождался, когда поток переменит направление, и нырнул. Меня понесло вперед. Надо было как-то притормаживать, чтобы не выбросило прямо на середину бассейна. Наконец впереди замаячило светлое пятно. Никакого их тема мала за его границами я не видел, да и видеть не мог, поскольку волоски на этой зверюге, насколько я помню, имели соответствующий коэффициент преломления, что очень помогало их малу в жизненной борьбе. На выходе из трубы я растопырился, как сказочный герой, которого баба-яга пихала в печку. Теперь следовало дождаться новой перемены потока И как раз в промежутке был шанс выскочить. Массаракш. Я же представления не имею, какое расстояние до бортика бассейн? Ну, Горбовский, ну, благодетель, и корней хорош мог бы чучелом вполне обойтись. Наконец вода прекратила на миг движение свое. Я мысленно сделал... Арканарский знак, отгоняющий нечисть, оттолкнулся изо всех сил и пошел наверх. И сейчас же, неодолимая сила, стиснула мои ребра и потащила, потащила. Их все мамал, догадлив был. Прыгнул за мной, но не допрыгнул с полметра, разочарованно лязгнул зубами и принялся описывать привычные круги по бассейну. А я продолжал висеть в воздухе, схваченный блестящими манипуляторами трехметрового домашнего робота. Манипуляторы неторопливо втягивались, одновременно опуская меня на пол. — Рядовой Драмба, — негромко сообщил робот, — выполняю задание человека Леонида, охраняю человека Максима. — Ой, Леонид Андреевич, как не умыл-то, — думал я. Хотя все рассчитал правильно и с роботом связался, и меня в соответствующее настроение привел. Теперь пойду всех и мать и хватать. — Тише, рядовой Драмба, — сказал я. — Кто в доме живой? — В доме живой человек Данк, один, сказал робот. — Сервомеханизма в доме? — Не надо про сервомеханизмы, — сказал я. — Где человек Данк и что он делает? — Данк работает за пультом в кабинете человека Корнея, — сказал робот, — имеет все допуски. — Вот что! — сказал я. — Данк болен и может сам себе повредить. Нужно войти в кабинет, взять человека-данга, вот как ты меня давичи, из бассейна вынимал, и подержать в воздухе вплоть до особого распоряжения. Рядовой Драмбо выкатился в коридор... Я за ним, оставляя мокрые следы. Стало зябко. Вообще, как-то глупо арестовывать человека в голом виде. То есть нет, если он не в голом виде, очень даже сподручно, но если наоборот. Когда робот вкатился в кабинет, тот, кто сидел за пультом, даже не обернулся. По экрану плыли разнообразные значки, по большей части мне непонятные. Когда Драмба схватил его и развернул на меня, я увидел, что человек этот молод, довольно-таки худ и обладает на редкость пронзительным взглядом. Мне хотелось сказать что-нибудь красивое, книжное вроде «надо уметь проигрывать, полковник Шмольтке. На в молодые годы я любил щегольнуть подобные сентенцией. Но сейчас передо мной был какой-то другой враг. «Более опасный, чем вся разведка Островной империи, чем экипаж белой субмарины, чем даже Рудольф Сикорский, когда я знал его еще под кличкой Странник, опасный тем, что осмелился в одиночку выйти против целой планеты, во много раз сильнее и могущественнее, чем его собственное. «Ну что?» — я улыбнулся. «Значит, отойди, смерть!» Сейчас он сделает пальцами какой-нибудь пас и исчезнет, но он не исчез.